Глава пятая. Тщетные попытки! Покачал головой некромант, представь перед нами. Он сложил руки за спиной, а его бледное лицо не выражало никаких эмоций. К сожалению, я не могу позволить никому из людей покинуть этот захолостный городишко». Я тебя прикончу! Зарычал я, собираясь броситься к нему, но меня резко остановил отец, схватившись за руку. Уходи. Он был совсем плох. Лицо бледное, а кровь ее было слишком много. Мы уйдем вместе, как только... И в этот же миг новый шип вонзился прямо в глазницу отца. Его рука безвольно рухнула на землю. И в этот момент внутри меня что-то сломалось. Оно надломилось тот миг, когда я увидел обезглавленное тело матери. а сейчас окончательно сломалась вместе со смертью отца на руках. «Понести, я вам помешал?» — словно издеваясь, уточнил некромант, вырвав меня из шока. Внутри колокотала ярость, такая сильная, какой я еще никогда не испытывал. Она буквально сжигала душу изнутри. «Он, Он должен сдохнуть!» «Скажи это!», это. «Он, Он должен, должен заплатить за это!», это. «Скажи!» Произнеси слова!» «Он заплатит!» Я притянул в руку первую попавшуюся железяку и собирался выпустить ее убойным снарядом, но тут же зелёное пламя колдуна охватило конечность, заставляя закричать и выронить снаряд, так и не успев активировать способность. «Слова, слова, слова! Сокруши его! Нужные слова!» Кожа кипела, покрываясь волдырями от огня. Но желание прикончить ублюдка было сильнее. Я сосредоточился на всем, что было вокруг. на всем, до чего мог дотянуться, как в тот раз с типом, проглотившим красный камень. Его магический барьер не сможет поглотить все, Но он смог. Весь металл разом устремился в некроманта, который даже не шелохнулся. Камень на его шее вспыхнул сильнее, и все мои усилия оказались тщетны. Снаряды ударялись о барьер и отскакивали от него до тех пор, пока я полностью не выжег ману. «Нет». «Слова! Скажи слова!», Скажи слова. Бился в голове чужой голос. Даже скорее голоса, сливающиеся в один. Внимание! Нестабильное психологическое состояние. Внимание! Угроза целостности личностной матрицы. Внимание! Концентрация NPSD 8809B в крови подходит к критическому уровню. Директива Альфа-22. Запрос поддержки. Прощай, Дрейк Арс. Сказал темный маг. В его раскрытой ладони вспыхнуло зеленое пламя. Он стал сжимать его, словно создавая высококонцентрированный сгусток огня, пульсирующий в его руке, и это не предвещало ничего хорошего. И в этот момент позади него материализовалась черная женская фигура, вооруженная тонким одноручным мечом. Она возникла буквально из воздуха, собираясь из множества черных пылинок, формирующих ее тело. Это галлюцинация! Это он не может быть! Рут! Это, мне всякого сомнения, было Рут. Некромант не сразу заметил появление женщины, а когда это случилось, то она буквально исчезла в брошенном колдуном сгустке пламени. Зеленый огонь поглотил ее в ослепительной вспышке, заодно сжигая до дла нежить, оказавшуюся неподалеку. Самого некроманта защитил амулет. Он на мгновение расслабился, полагая, что избавился от неожиданной угрозы. И очень зря, ведь практически сразу темный клинок разрубил пламя, И черная фигура с горящими красными глазами выскользнула оттуда. Взмах оружия, и рука некроманта упала на землю, а сам он, с перекошенным от ужаса и боли лицом, попятился назад. Защита не была рассчитана на ближний бой, только на магию и летящие снаряды. Следующая атака рут стала бы для него смертельной, если бы не костяной шип, возившийся ей в грудь. Тот не причинил особого вреда металлическому телу, лишь выбил сноп искр, но заставил ее пошатнуться. И этого времени оказалось достаточно, чтобы некромант отступил, а на его защиту выскочила какая-то странная перекошенная тварь с длинными когтями. Я даже не понял, откуда эта страхолюдина вылезла. Просто вдруг выскочила из-за спин нежити, загородив путь к отступающему раненному некроманту. «Нет, ублюдок!» — прохрипел я, пытаясь встать. Правая рука выглядела жутко, Оплавленная кожа свисала ломтями и пузырилась. Правая нога почти не слушалась из-за торчащего шипа, но во имя Нальзы я не сдамся. «Слова! слова. Скажи слова. слова!» Вновь, подобно грому, в голове загрохотались, сливаясь в унисон чужие слова. «Слова!» — прогрепел я, видя, как тот, кто убил мою семью, просто уходит. «Слова!» «Моя, Моя плоть, плоть — это, это металл!» Одновременно с голосом произнес я, и тот вторил мне безумным потусторонним хохотом, но мне было плевать. Боль в одночасье ушла, и как во время схватки с Алерой на наботы ожили, несмотря на то, что у меня почти не осталось маны, зато почему-то ожила полоска с эфиром, который я по большей части игнорировал. Но сейчас она пульсировала в такт моему сердцебиению. «Истинные, истинные слова! Нужны истинные, истинные слова!» Он, он не его. готов. «Истинные, истинные слова!» В голове началась целая какофония голосов. Если раньше они вторили друг другу, то теперь говорили в разнобой, отчего и без того нощего голова буквально взрывалась. Он не, не сможет, сможет коснуться, коснуться вечности. вечности! Он, Он не, не готов. готов! проревел самый громкий из голосов, после чего остальные стихли. Разум стал проясняться метал начал стремительно покрывать тело, успокаивая раны и даря силы, я без особого труда смог подняться, выпрямившись в полный рост. Мощный удар спину заставил пошатнуться, но не более. Костяной шип, выпущенный одной из тварей, сидящей на ближайшей крыше, не смог пробить мою защиту. Айлера била своими наноботами в разы сильнее. Я резко развернулся, выискивая взглядом некроманта. Но тот успел уйти. Черная воительница с горящим алым взором тем временем без особого труда крошила нежить. Они не могли ее ранить. Руджа, в свою очередь, несла мертвецам долгожданное упокоение. И тут на нее набросилась та самая тварь, что прикрывала отход колдуна. Некротическое существо было почти вдвое выше простого человека. Руки были непропорционально большими, с кучей костяных наростов, служащих броней. Такие же имелись и на других частях тела, превращая тварь в крайне опасного противника. Рут одним махом прикончила сразу несколько зомби, проигнорировав их неловкие атаки. Мечи, копья, стрелы — все отскакивало от ее матово черной кожи. лишь высекая искры. Некрокимера, кажется, так называли подобных монстров, ударила девушку огромной лапой, и в этот раз воительница решила не встречать атаку грудью, а заблокировать ее, И это оказалось правильным решением. Удар у монстра оказался страшным, и девушку отбросила назад с такой силой, что она ногами пропахала борозды длиной метров десять. Рут не успела еще остановиться, как вновь ринулась в бой, стремительно сокращая расстояние и попутно истребляя оказавшихся на пути мертвецов. Растая нежить не представляла для нее ни малейшей угрозы. Ее клинок даже не замедлялся, рассекая тела. Более того, одному из мертвяков она снесла голову раскрытой ладонью, вспыхнувшей голубым пламенем ки. Та самая боевая техника, которую она чуть не использовала против моего отца во время тренировочной схватки. Я не понимал, что стало с Рут, но был уверен, что это как-то связано с видением, что я видел во время испытания мечей, а также с тем, что девушка пронзила меня тем странным мечом. «Неужели это клинок сделал с ней такое? превратил во что-то похожее на хранительницу? Или это и была хранительница?» Из раздумий меня вырвали мертвецы. Сражающийся руд, которая вовсе не оказалась галлюцинацией, настолько меня шокировало, что я на минуту забыл, где нахожусь, и даже о сбежавшем некроманте. Это меня злило больше всего. Как я мог отвлечься на подобное, когда убийца матери и отца сбегает? Один из ожожающих покойников вцепился зубами мне в плечо, а второй ударил мечом куда-то в бок. Ни одна из атак не увенчалась успехом, а самих нападавших ждала жестокая кара. Первым уже я голыми руками оторвал голову с ужасающей легкостью. В лицо брызнула свежая кровь, но я и не обратил на это внимания. Вместо этого мощным пинком отшвырнул от себя второго, и тот врезался в стену второго этажа дома неподалеку. Что было дальше, я смотреть не стал, бросившись на помощь Крут. Некромант сбежал, но ничего, далеко не уйдет. А даже если каким-то чудом сумеет сбежать, то я знаю, где валяется его отрезанная конечность. Ее легко было узнать по необычному золотому перстню на безымянном пальце. Мне доводилось слышать о магах-следопытах, способных отыскать человека, лишь получив его волос, а тут целая рука. В клане, скорее всего, должен быть как минимум один такой. От расплаты ублюдок не уйдет. Рут сделала выпад, и ее меч застрял в пластинах брони-чудовища. Девушка попыталась высвободить его, но тварь ударом своего мощного кулака буквально вмяла её в землю. Ее ноги подогнулись, земля треснула от чудовищной силы. Оно вновь замахнулась, собираясь обрушить на нее всю свою мощь, но вмешался я со всего размаху, нанеся удар кулаком ему в ногу. Заревев, чудище размахнулось, собираясь ударить меня, но, просчитав траекторию движения нежити, мне было несложно уклониться. где здоровенная когтистая лапа со свистом прилетела над головой и тут же атаковала Рут. Она вернула себе оружие и во второй раз не стала бить в броню, решив атаковать уязвимые точки. Я отступил и занялся наступающими мертвяками. Они были медлительными и не слишком сильными, но их было чересчур много. Нежить жить сплошной сплошной, почти нескончаемой толпой. Я расшвыривал их голыми руками, пока не подхватил с земли чей-то меч. Свой я потерял чуть раньше. Тот, что подобрал, был на порядок хуже прошлого, но для уничтожения нежити годился. Пока я разбирался с мертвецами, Рот уже добил эту бронированную тварь. Она вначале обездвижила ее, избавив ту от рук и ног, и лишь затем отрубила голову. В нас полетели очередные шипы от других порождений громантии, но ни мне, ни девушке они не могли причинить никакого вреда. Самое неприятное, что и я не мог ничего им сделать. Маны нет. «Не швырнуть в них ничего не могу, не оттолкнуться от металла вокруг. Оставалось лишь прорубать себе путь, надеясь, что рано или поздно смогу добраться до бледного ублюдка». Я отрубил голову одному мертвецу, располовинил второго отключиться до бедра и следующему перебил ногу мощным пинком. И все это за четыре удара сердца. Затем успокоил еще нескольких быстрыми ударами и лишь после этого заметил, что количество мертвецов стало сокращаться». Я отшвырнул от себя навалившегося покойника, заодно опрокинув еще нескольких и уже развернулся, чтобы ударить другого, но остановил клинок в самый последний момент. Трион. Это был отец. Он смотрел на меня своими мертвыми, ничего не выражающими глазами и уже заносил меч для удара».